следовательно, необходимо чуть отступить назад, сосредоточиться и заняться совершенствованием на самом высоком уровне своего мастерства рассказчика. Ссылки в провинцию или в деревню предпочитает он отъезд за границу и начинает вместе с Сидой готовиться к путешествию во Флоренцию, поскольку Тоскана оставалась единственным из итальянских государств посещение которого не было запрещено. Было решено пойти в глубь в разработке рудной жилы дорожных впечатлений. С этой целью он заключает договоры на публикацию очерка в различных газетах, а потом и в книжном издании. Что касается театра, то несмотря на огромный успех мадемуазель де Бель-Иль, Он все еще в очень скверных отношениях с комеди-францесс, который теперь возглавляет Белос. Театр отказывается возобновить Генриха Третьего. Он возбуждает против театра процесс, выигрывает его, но не получает никаких новых заказов. Тогда он просит Мериме по ходатайству о нем Ремюза, новым министром внутренних дел, правительстве Карлика. Как видим, старые добрые отношения между культурой и полицией сохраняются. Ремюзе тотчас же приглашает Александра с ним пообедать и заказывает новую комедию, обещая, что чтение перед комитетом комедии «Францесс» будет чистой формальностью, что пьеса принята заранее, ее начнут репетировать через неделю после чтения. Письменное ему подтверждение и вознаграждение в шесть тысяч франков — вот что позволит ему с комфортом обосноваться во Флоренции в начале июня 1840 года. Здесь, на вилле Пальмияри, Бокаччо написал «Декамерон». Я решил, что она принесет удачу и мне, и поставил свой письменный стол в комнату, где 493 года назад автор 100 держал свой. Не будем придираться к датам, главное, что Александр смог работать в своем удовольствие но в более стремительном, чем его знаменитый предшественник, ритме. Между 1350 и 1355 годами Бокаччо написал лишь 100 новелл александр же менее чем за три года во флоренции минус5 отлучек в париж на несколько месяцев напишет без всяких соавторов и секретарей кроме виллы и палььере 6 толстых томов дорожных очерков то есть примерно 7 миллионов знаков, что соответствует примерно 4600 машинописных страниц. Выше мы уже говорили о достоинствах этого текста, но никогда не будет лишним повторить, что карикола – настоящий шедевр жанра, и это надо прочесть непременно. И кроме того, неисчислимое количество комедий, романов, драм, новелл и исторических сцен, написанных за это время между делом. Не говоря уже об обширной переписке, По десять часов в день прикован к своему письменному столу и постоянно счастлив в творчестве, вопреки болям в желудке и страшной болезни глаз. Творчество заставляет его забыть о неизменно плохой финансовой ситуации. О препирательствах с Идой по поводу того, что уже нет никакой возможности отвечать приемами на полученные приглашения, что ей нечего надеть, а без подобающего туалета она не может быть представлена при дворе. Но так пусть остается дома. Творчество, которое помогает принять переезд в квартиру поменьше и менее удобную, но зато выходящую в сад, благоухающую жасмином, творчество, которое позволяет отстраненно воспринимать приходящие из Франции новости. Смотри-ка, 6 августа сын королевы Гортензии Снова попытался замахнуться на Булонь. Полный провал. И вот он уже пожизненно заключен в крепости. Надо бы поехать навестить молодого человека. А бедняжка Мари Капель...